Глава 13 Размеры или силы? Глубоко посаженные глаза глядят на меня откуда-то сверху. Их хозяин — огромный и неимоверно широкоплечий парень с гротескным лицом — нависает надо мной, словно скальный утес. Рядом с ним я чувствую себя букашкой. Неприятное осознание собственной тщедушности вызывает легкую панику. Но это не единственный повод для тревоги. Беспокойство добавляет еще и тот факт, что Нуэ сразу после короткого инструктажа оставил нас с уродливым гигантом наедине. Да еще где. В небольшой бетонной коробке 3х3 метра. Не лучшее место для встречи с парнем, чей размер рук позволяет дотянуться до противоположных стен. Если гиганту вдруг моча ударит в голову, то я точно труп. Раздавит и не заметит. Невольно бросаю взгляд ему за спину, в сторону выхода из помещения. «Проклятое иное!» «Размеры или сила?» — повторяет вопрос Нодзули Дара локти Цугимити. «Разумное увеличение размеров». На этих словах великан усмехается, отчего его массивный, как наковальня подбородок, выезжает немного вперед. «Укрепление связочного аппарата, преобразование быстрых и медленных мышечных волокон в промежуточное». Стимулирование клеток лейдига для улучшения синтеза тестостерона и гипофиза для лучшей выработки гормона роста. Клетка лейдига — гормонопродуцирующая клетки млекопитающих, расположенные между семенными канальцами в семенниках. В них производится тестостерон и другие соединения андрогенного ряда. Снижение количества миостатина в крови. Миостатин — белок, который подавляет рост и дифференцировку мышечной ткани. С каждой новой фразой и взгляд Бала становится все более удивленным, я бы даже сказал растерянным. Стой здесь! командует севшим голосом Верзила, и пулей выскакивает из пустующего помещения, в котором из предметов интерьера лишь пара включенных строительных прожекторов. Сквозь их свет я наблюдаю за оседающей пылью. Не знаю, куда он рванул, но, похоже, причиной внезапного побега стал я, точнее, та информация, которую я озвучил. Через несколько минут ожидания гигант вновь заскакивает в помещение, вздымая клубы строительной пыли. Вообще! Когда открываю глаза после чиха, перед моим носом маячит потрепанная лабораторная тетрадь. «Читай!» — раскрывает он у меня перед носом журнал. «АДФ плюс H3PO4 плюс энергия, результат АТФ плюс H2O». Послушно цитирую содержимое листа. «Ты понимаешь, что здесь написано?» С надеждой спрашивает гигант, затаив дыхание. Он настолько заинтересован в моем ответе, что непроизвольно склоняется поближе ко мне. АТФ образуется из АДФ и фосфора с затратой энергии. АТФ — это источник энергии, молекулы, благодаря которым мы живем и можем двигаться. Не думал, что знания, почерпнутые из спортивной медицины, пригодятся мне после смерти, да еще и во время дискуссии с прожженным гопником. «Десять миллионов йен! Если ты поможешь мне расшифровать эту писанину, я заплачу тебе десять миллионов йен!» С этим веским заявлением Нодзу захлопывает журнал перед моим лицом. На обложке лабораторной тетради я замечаю затертую надпись на Хирогане «Вторая имперская лаборатория, отдел популяционной генетики, Мото Кимура». Мото Кимура, 13 ноября 1924 года». 13 ноября 1994 года. Японский ученый, получивший широкую известность после публикации в 1968 году своей нейтральной теории молекулярной эволюции, которая сделала его одним из самых влиятельных популяционных генетиков. «Могу я посмотреть содержимое?» Прежде чем соглашаться, необходимо удостовериться в том, что работа мне по плечу а иначе разочарованный клиент может взыскать с меня неустойку за невыполненную работу. И чем в таком случае я буду расплачиваться? Из ценного у меня разве что внутренние органы. «Не порви!» — Цугимити нехотя вручает мне тетрадь. Делает он это с таким трепетом, будто расстается с родным ребенком. Чтобы не нервировать гиганта больше необходимого, наскоро пролистываю исписанные убористым почерком страницы и с облегчением выдыхаю. Замудренных формул не так, чтобы много. В основном муссируется тема строения человеческого организма. Кем бы ни был этот загадочный Мотоо Кимура, он явно нацелен на лавры Господа Бога и хочет создать сверхчеловека. Все те улучшения, что я требовал с Нодзу Цугимити, и рядом не стоят с полетом фантазии доброго доктора. Чего только стоит переработанная нервная система, где скорость распространения нервного импульса по толстым волокнам составляет нестандартные 70-120 метров в секунду, а все 500. Но больше всего меня поражает анатомический атлас ближе к концу тетради. И дело даже не в поразительной детализации нарисованного человека, а в его руках, точнее, в количестве пальцев на Онах. Не знаю, что все это значит, но, похоже, небесный владыка Востока кое-кем недоволен. Остается лишь понять, кем то ли одним конкретным кланом шестипалых, раз им замену, то ли общей боеспособностью Японии. Иначе зачем ему армия клонов? Кто знает. Но соваться в этот блудняк я точно не собираюсь. Быстренько расшифрую эту писанину и забуду о своих подозрениях как о страшном сне. 50! Называю свою цену, чтобы прощупать готовность оппонента к затяжному торгу. «По рукам!» Без раздумий соглашается командир Йокайдо, чем нехило меня огорчает. Дерьмо, похоже, продешевел. Но какая же любопытная тетрадка. Интересно, где он умудрился ее достать. На самом деле, я бы и бесплатно ему помог. Уж очень много полезной информации содержит в себе лабораторный журнал. И некоторыми наработками оттуда я смогу воспользоваться в собственных целях. Впрочем, не я один такой умный. Не зря же Цугимити так щедро раскидывается деньгами. Готов поспорить, гигант спит и видит, как бы модернизировать себя еще сильнее. Видимо, текущих физических кондиций ему уже не хватает. После непродолжительных переговоров сходимся на том, что пару раз в неделю я буду наведываться в Могру для расшифровки текста. Почему так? Все просто. Отдавать мне на хранение лабораторный журнал Нудзу не пожелал гигант настоял на том чтобы вся работа по расшифровке проводилась под его личным контролем а я и не против память у меня отличная поэтому все нужное я сумею запомнить и так еще пара часов уходит на то чтобы Нотзуцуги Митя обучил меня азам техники с красноречивым названием красное море или по простому куу кай столь поэтичное название выбрано не случайно ведь техника требует слияния сразу двух видов ки Кайки, ки крови, отвечает за красный цвет в ее названии, в то время как сиока, ки соли, символизируют собой море. Вместе же они позволяют корректировать работу организма. Кайки дают возможность экспериментировать с составом крови, а сиока незначительно менять телесную структуру. Кардинально перестроить организм, как в каком-нибудь фантастическом фильме, конечно же, не выйдет, но возможности техники Коу Кай за глаза хватит для моих скромных нужд. С ней я точно сумею создать подходящее тело. Все, что я перечислил до этого, начиная со смены типа мышечных волокон и заканчивая повышением гормонального фона, не является большой проблемой для Красного моря. Вот только есть одна загвоздка, которая не дает мне покоя. В отличие от учителя Нодзо, я смешиваю ки-крови не только с ки но и еще с двумя видами ки. По какой-то причине задвоившаяся чакра в области пупка не дает мне отделить сиока от мидзука, кивады и куки, ки воздуха. И если во время выделения куайки это не является проблемой, так как я использую смесь этих ки на другом человеке, то теперь меня начинает обуревать беспокойство. Ведь в перестройке организма будут принимать участие не только ки крови и соли, но также энергия рода и воли во что это выльется, я не имею ни малейшего представления. Могу лишь предположить, что медзука закрепит изменения организма на уровне ДНК для будущих потомков, а куки поможет преодолеть защитные механизмы тела во время перестройки. А вообще забавное совпадение. Это смесь иски крови, соли, воды и воздуха, куда больше соответствует столь высокопарному названию новой техники. Теперь она и вправду походит на Красное море. Завершив обучение Ионодзо, сразу же отправляюсь домой. И так слишком загулялся. На улице уже смеркается, а в животе урчит. Непорядок. Не стоит морить голодом растущий организм, иначе никакие техники не помогут. Для нового тела мне понадобится много строительного материала, поэтому с завтрашнего дня, нет, уже с сегодняшнего, кушаю много и часто, даже если придется делать это через селу. Домой добираюсь в приподнятом настроении. И даже знакомый ебайк неподалеку от входа не может испортить мне вечер. В раздражении исплевывает младший Миямото. «Ты где был? И чурожа такая довольная? Опять обоссал кого-то? Он мне этих банчу до конца дней припоминать будет. Бегал. Странно. А что футболка сухая? И совсем не пахнет?» Заканчиваю за него фразу, и меня пробивает на смех. Немного опешившая Акихику, машинально кивает в ответ. «А ты кроссовки понюхай!» Вновь захожусь от смеха. «Пошел ты! Тоже мне шутник!» Не разделяет моего веселья Миямото. «Бедняга! У парня совсем нет чувства юмора!» «Нас ждет Ли Джунсо! У него к нам серьезный разговор!» Вот и посмеялись. «Так себе новости!» «Неужели кореец уже прознал о нашем проколе?» «Быстро он!» Проклятый Сигаруэгами! А вот Паскода Не мог поступить как честный самурай и пасть смертью храбрых в окружении товарищей. И где теперь искать перебинтованного засранца? Наверняка залег где-то на дно. Надеюсь, у Ли Джунсо есть информация на этот счет. Потому что искать говнюка по всему Токио — та еще затея. И о чем будет этот серьезный разговор? Нет, ну а вдруг я ошибаюсь, или Джунсо просто решил с нами затусить? Как говорится, надежда умирает последней. «А он не сказал. Верещал в трубку, что будет общаться только с тобой», — жалуется Миямото. «Конченый ублюдок. Когда все закончится, и он не будет нам нужен, я точно проломлю его тупой череп». «Ладно. И где у нас встреча?» Похоже, ужин отменяется. Живот протестующе урчит. Чувствует неладное. «Прости, дружище, это в последний раз». «Обещаю, с завтрашнего дня буду набивать тебя до отвала». «Здесь, неподалеку», — неопределенно взмахивает рукой Акихико. «Садись, дам чем с ветерком. А может, лучше пешочком? Че, не набегался? Ну, футболка же сухая и совсем не пахнет». На этот раз ржом вместе. Местом встречи оказывается уже знакомая мне кофейня Уэшима. Это радует. Когда Ли Джунсо обломает нас с долей, будет чем заесть горечь утраты. «О, Баку, давай садись!» орёт Ли Джунсо через все помещение, когда мы заходим внутрь заведения. Расстроенным кореец не выглядит. Это радует. Даже наоборот, он весь лучится довольством, словно кот, обожравшийся сметаной. Но, возможно, все не так радужно, или Ли Джунсо счастлив от того, что теперь сможет сэкономить. Как-никак договор мы нарушили, И теперь меч на его поле. «Привет ли, Джунсо?» Каяма? киваю парням, чей стол под завязку заставлен десертами, после чего присаживаюсь за свободный стол. Миэмото повторяет мой маневр и тут же тянется за сладким. «Куда лапы тянешь, говна кусок?» Кореец выдергивает желанный десерт буквально из-под носа Акихико и пододвигает украденную вазочку с клубничным мороженым поближе ко мне. «Угощайся, Бэку!» и уже красному от злости Айки Хеку. «А ты держи руки так, чтобы я их видел! Понял, абсос? «Так о чем ты хотел поговорить?» «Сразу перехожу к делу, при этом не отказываю себе в удовольствии пнуть напарника под столом. Не, ну а чем он? Сейчас затеет драку, и я останусь без сладкого. О моих командирах!» «Ну, началось. Сейчас потечет говно по трубам. Антоха, жри мороженое быстрее, пока не отобрали!» «Баку, тебе не кажется, что это уже перебор? Сумаист Казухиро сейчас в госпитале Тайто. Его кое-как откачали. Набору там же, в соседней палате. У него серьезное сотрясение. Потеря памяти и обломок стрелы в жопе. Не думал, что вы такие отморозки. Про Сигару и Гами я вообще молчу». «А что с ним?» — включаю дурачка. «Ну а вдруг пронесет? «Обязательно было его убивать?» даже несмотря на то что кофейня пустеет в столь поздний час и мы единственные посетители в зале кореец все равно задает вопрос шепотом вылетевшая из моего рта мороженое стекает по лицу невозмутимого тыкаямы Надзоме, твою мать почему ты меня не позвал подливает масло в огонь Акихеку. надеюсь ты замел следы чтобы не было как в прошлый раз прошлый раз Во взгляде корейца появляется настороженность. «Хе, да он так шутит!» «И почему из моих уст эта отговорка звучит совсем неубедительно?» «А с чего ты вообще взял, что мы его убили?» «Какие еще мы?» «Заканчивай втягивать меня в это дерьмо!» «Баку, я на это не подписывался!» Праведно возмущается Миямуто, «За что получает еще один пинок?» Столик ощутимо вздрагивает. «Сегодня к нам в школу приходили полицейские и расспрашивали про сигару». Немного суетливо, приглушенным тоном, начинает свой рассказ Ли Джон Со. Задавали стандартные в таких случаях вопросы. С кем водился? Были ли у него враги? Когда его видели в последний раз? «Ну ты понял, обычная процедура». Мне стало любопытно, и я навел справки. Пришлось кое-кому занести жирную котлету, но новости того стоили». Оказывается, вчера вечером из Токийского залива выловили изуродованный до неузнаваемости труп подростка со школьным удостоверением Сигаруэгами. То есть изуродовать ты его додумался, а пошарить по карманам нет?» Вновь заводит старую шарманку Миямото. «Да не убивал я его!» — шеплю в ответ. «Какой придурок будет скидывать труп в Токийский залив? Тем более без груза!» «Вот дерьмо!» — последняя фраза явно была лишней. «Ладно, ладно, не заводись!» ли Джонсо поднимает руки в примеряющем жесте, и я замечаю, как его ладони подрагивают. «Может, он просто по пьяни свалился с пирса, и пираньи съели ему лицо?» «Чё ты несёшь, придурок? Какие пираньи? Их там отродясь не было! Они не переносят соленую воду!» Скептически кривит бровь Акихико, за что тут же получает очередной пинок под столом, но на этот раз уже не от меня. «Хотя, знаете, я недавно смотрел передачу про миграцию рыб из пресных водоемов в соленые, так что все может быть». «Да, Баку, мы не лезем в твои дела!» Кореец пододвигает ко мне очередную вазочку с угощением. «Еще мороженого!» После того, как десерты на столе заканчиваются, а наш план по выманиванию троицы и сто сен приобретает очертания, приходит время расходиться по домам. К тому же кофейня скоро закрывается. Распрощавшись с Ли Джунсо и его цепным псом Такаямой, мы с Акихико направляемся в сторону черного байка. «Какого хера это было?» — задаю долгожданный вопрос, когда мы оказываемся наедине. «Не понимаю, о чем ты?» — уходит в несознанку Акихико, когда мы подходим к мотоциклу. «Все ты, блядь, понимаешь! Обязательно было весь вечер выставлять меня неуравновешенным маньяком! Ты думаешь, я не видел твоих пантомим?» Или как ты перемигивался с этим придурком ли Джунсо. Ой, нет, не будь занудой, было весело. Ты видел, как его трясло. Готов поспорить, его корейское очко сжалось так сильно, что готово было перекусить самурайский меч. Последнее, что мне сейчас нужно, это репутация тупого отморозка, который топит трупы прямо посреди Токийского залива. Надо быть полным кретином, чтобы так поступать. «Или тем, кто вынужден специально привлекать к себе внимание». Всякий намек на веселье полностью исчезает из голоса Миямото. «Надзуми, скажи, где ты пропадаешь в последнее время? Тебя часто не бывает дома, а в школе ты сам не свой». «Ками милосердная!» Возвожу глаза к ночному небу, но небожителям плевать на мои мольбы. Что-то мокрое капает мне на лицо. «Надеюсь, это была капля дождя». «Ты сейчас серьезно? Действительно думаешь, что это я его прикончил?» «Не исключено. Помнишь, я рассказывал, что чакры аномалии могут влиять на психику? Сам догадаешься, какой самый распространенный диагноз? Или подсказать?» «Давай без этого дерьма. Мы не на дешевом ток-шоу». Хорошее настроение стремительно улетучивается. «Ну, хоть поел от пуза». «Согласно исследованиям младшего Уэйсиба Самое частое психическое отклонение — это раздвоение личности.